Прекрасное далеко. Каждый текст — это сотворение мира. Иногда совершенно нового. В этом сборнике немало таких миров. А иногда миру становится тесно в рамках одного, пусть даже большого, рассказа. Он начинает расти, возникать в других рассказах, прорываться в повести и романы. Даже не знаю, удача это или беда. Но когда я поставил точку в рассказе «Дорога на Велесберг», то уже понимал, что мир отпустит меня не скоро Возникла даже мысль объединить все рассказы в единый цикл, взяв названием цитату из известной песни «Прекрасное далеко». Повесть или даже роман в рассказах. На тот момент идея представлялась мне достаточно оригинальной. Мир жил, я видел его. Мир был интересен. И все-таки я не смог этого сделать. Романы или повести более поддаются организации труда. У рассказов свои законы. Рассказ по рождению мгновения. Луч солнца в окне, глоток горячего кофе, обрывок чужой фразы. Никогда не знаешь, что станет толчком, что заставит сесть за клавиатуру. Лишь сейчас, спустя почти десять лет после того, как был начат этот маленький цикл, я рискнул объединить его под одним названием, как и планировалось изначально. Дорога на Веллесберг. был моим прикосновением к миру прекрасного далёка. Затем был написан «Мой папа-антибиотик», рассказ с другими героями, связанный с дорогой довольно тонкой нитью и все-таки необходимая часть этого мира. Потом была почти весна, рассказ, писавшийся долго, болезненно и, может быть, поэтому очень мне дорог. И совсем уже недавно я написал «Запах свободы», Меня почему-то не прекращала преследовать сцена знакомства героев дороги, вставали перед глазами пустой ночной вокзал, светящиеся вывески над безлюдным пероном, шум моря и какие-то навязчивые, грустные, тихие мелодии. Выхода не было, пришлось вернуться к давным-давно оставленному миру. Если же попытаться составить хронологическую последовательность событий, то она совсем иная. «Мой папа-антибиотик» станет первым рассказом цикла. «Запах свободы» следующим. Лишь затем происходит событие «Дороги на Велесберг» и завершает цикл на данный момент. Рассказ «Почти весна». Читатель, любящий хронологию, может попробовать прочитать рассказы именно в этом порядке. И все-таки, все-таки я бы посоветовал придерживаться той последовательности, в которой рассказы идут в сборнике. Порядок написания в данном случае важнее, ведь именно так я открывал для себя мир прекрасного далёка. Не знаю, вернусь ли я к нему еще. Все может быть. Когда-то он прорвался даже в роман «Стеклянное море», хотя первоначально этого никак не планировалось. И самый странный для меня, во всяком случае, вопрос – хороший ли этот мир? Добрый ли он? Хотел бы я в нем жить или нет? Ведь это действительно мир победившего благополучия, сытая и благоустроенная планета Земля, где в прошлом войны, вонь и рак. Мир, где можно спокойно гулять вечерами, где каждому гарантирован кусок хлеба, крыша над головой и бесплатные штаны. Почти утопия. Но почему-то так трудно придумать утопию, где совсем нет боли.